В январе 1820 года на квартире Глинки собирались многие будущие руководители восстания на Сенатской площади. И Павел Пестель, и другие говорили о необходимости установления республиканского строя. Не исключено, что именно тогда случился первый разговор и о возможном цареубийстве. Это было явно не в характере Федора Николаевича. Воина, но при этом добрейшего человека. Глинка был за конституцию и при этом оставался монархистом, а как иначе, если он своими глазами видел государя на кургане, отпустившего всю свиту и недвижно стоящего под ядрами. Десятки раз Глинка славил имя государя во время войны, а потом во времена мирные, написал многие вдохновенные строки об императрице. На прениях заговорщиков в январе 1820 в пользу монархического правления был единственный голос Глинки. Уже на следующие прения либо его не пригласили, либо Глинка не явился сам. Позже на допросах Глинка будет утверждать, что решительно просил Трубецкого меня кonomо обществу более не считать причастным. Скорее всего так оно и было, потому что Трубецкой впоследствии скажет Релееву о Глинке: "Его надо оставить в покое, он нам бесполезен". Однако, когда корнет Лейб гвардии уланского полка Ронов узнал о существовании союза благоденствия и написал донос, Глинка приложил все усилия, чтобы не дать бумаге хода. Закончилось это плачевно для Самарова-Ронова. Его арестовали за дезинформацию. Глинка, конечно, уберёг друзей, но всё это нужно было как-то прекращать. В 1821 году Глинка явился одним из инициаторов роспуска Союза благоденствия. Больше ни в какие тайные общества он не вступал, вскоре оставил и масонскую ложу. Хотя так или иначе приятельские отношения сохранились с большинством будущих мятежников, так Глинка станет крёстным отцом сына Константина Рылеева. Год спустя, в 1822, Глинка ушёл из должности при Емеларадовиче. Он был переведён в армию с сохранением жалованья и содержания под чину полковника. Будущее, что отныне определил для себя Федор Глинка, было связано только с литературой. Он работает сразу над двумя книгами – опыты аллегорий или иносказательных описаний в стихах и в прозе и опыты священной поэзии. Библейские мотивы, которые становятся на некоторое время главенствующими в поэзии Глинке, не мешают ему время от времени в страстной ностальгии по прежним временам, взять и не без давыдовского влияния выдать гусарскую песнь друзья, залётные гусары, шумит военная гроза, готовьте меткие удары, посмотрим смерти мы в глаза. Идут необозримым строем, но мы прорвём их тесный строй, повеселимся грозным боем, навалим трупы их горой. Ещё долина не отстонет, и гул не стихнет по горам. А гордый враг в крови потонет, и мы опять к своим огням, там к небу тёплые молитвы и спор весёлый закипит, о чудесах прошедшей битвы и ночь как птица пролетит. 1823 год. Глинке по тем временам не приходило в голову волноваться, что ему припишут варварские привычки. В его мире всё было просто. Есть враг, сейчас мы пустим ему кровь, и трупы будут лежать не по одному, а непременно к горой. И это вовсе не пугает, и в противоречие с тем, что сразу после гусары воздадут Господу молитву за победу, не вступает. И то, что после молитв спор будет весел от того, что пойдёт под шампанское, тоже в порядке вещей. В 1825 году Было написано знаковое стихотворение «Сон русского на чужбине». Замечательное само по себе, лирический герой, засыпая, видит деревенские картины заветной русской стороны. Но к тому же оно содержит строки, ставшие едва ли не самыми известными углинки. «И мчится тройка удалая, В казань дорогой столбовой, И колокольчик дар валдая Гудит, качаясь под дугой». Это была первая тройка в русской поэзии, и все последующие тройки, а их хватит на целую антологию, выросли из этого стихотворения. Филолог минералов подметил, что Глинка буквально навязал последующим авторам как непременные атрибуты упоминание колокольчика, лихость скачки, образ удалого емщика, а также того или иного рода любовный поворот в сюжете. Даже Некрасовское пародийное ещё тройка и та безусловно отсылает к тройке Глинки. Однако только Глинке выпала крайне редкая в русской литературе удача, когда сочинённое стихотворение кладётся народом на музыку и воспринимается с тех пор как народное. Троек этих много, и некоторые чудо как хороши, а поют самую первую. Глинка изначально был музыкален, видимо, много вслушивался и в пении крестьянок на покосах, и в солдатские у костра песни. Еще в 1818 году вышел в сборник стихов Федора Глинки «Подарок русскому солдату». В основном там были собраны Написанные им в период войны тексты, предназначенные не столько для чтения, сколько для пения, и многие из них на какое-то время прижились в солдатской среде. Уж гул в полях уж шум слышней, день близок к роковой, заря светлей, огни бледней нас кличет враг на бой. Тебе наш край, тебе наш царь готовы жизнь принести. Спасём твой трон, спасём алтарь, отечество и честь. А потом настали такие времена, что Глинки впору было эти стихи предъявлять в качестве доказательства благонадёжности. С заговорщиками его свёл заново, что называется рок событий. Внезапно скончался император Александр I. Спустя какое-то время в хорошо известной Глинки среди началось брожение. 13 декабря Глинка заглянул к Крылееву, там происходило очередное заседание заговорщиков. Была некоторая пауза, но Ралеев сказал: "Будем, господа, продолжать, при Фёдоре Николаевиче, кажется, можно". Выступал в ту минуту Александр Бестужев-Марлинский. "Ну вот и приспевает время", так он завершил свою речь. Глинка, расставаясь с Бестужевым, попросил: "Смотрите, не делайте никаких насилий". горы трупов можно выкладывать вне пределов России, а в Отечестве своем не стоило бы. У Глинки, впрочем, имелась своя игра, да не одна, так что и классическая сцена его якобы случайного появления у заговорщиков кажется нам сегодня совсем не случайной. Он приходил не просто так. За три недели до этих событий, 27 ноября, граф Милорадович В дворцовой церкви Настойчево предложил брату усопшего императора Николаю Павловичу присягнуть великому князю Константину. Судя по всему, прославленный генерал морально надавил на Николая, и тот согласился. И далее самое удивительное. Милорадович вызывает Фёдора Глинку, который якобы является его адъютантом, но Глинка, как мы помним, покинул службу при Милорадовиче ещё 3 года назад. Они, Милорадович и Глинка, письменно оформляют присягу Константину. Как бы они оба поднялись, если б дело их сложилось, как задумано. Ситуация однако осложнялась тем, что покойный Александр в своё время позволил Константину оставаться в Польше и жениться на польской аристократке при условии его отречения от престола. И Константина Триёкса в завещании Александр назначил преемником Николая. И Милорадович об этом знал. Неизвестно, правда, сообщил ли он об этом Глинке или использовал бывшего адъютанта в тёмную. Однако, судя по всему, Глинка даже отдалившись от заговорщиков, оставался, скажем так, ближайшим доверенным лицом Милорадовича. На что теперь надеялся Милорадович? На то, что Константин передумает? Константина он знал. Он воевал рядом с ним. а Николай, заметим, не воевал вовсе. При Константине Милорадович явно намеревался стать вторым человеком в государстве. Впрочем, учитывая то, что великий князь Польши был увлечён куда больше, чем Россией, пожалуй, даже и в известном смысле первым. И как бы тогда сложилась судьба Глинки, даже предположить сложно. Но сложнейшая дворцовая игра Продолжалось. События менялись стремительно, и планы приходилось переписывать на лету. Проходит ещё несколько дней, и вот уже Глинка совместно с известным масонским деятелем бароном Владимиром Штейнгелем он напишет воззвание к войскам. Храбрые воины, император Александр скончался, оставив Россию в бедственном положении. В завещании своём, наследие престола он предоставил великому князю Николаю Павловичу, но великий князь отказался, объявил себя к тому не готовым и первый присягнул императору Константину I. Ныне же получены известия, что и цесаревич решительно отказывается. Итак, они не хотят, они не умеют быть отцами народа. Но мы не совсем осиротели. Нам осталась мать в Елисовете. Виват Елисовета вторая и отечество. Знал ли об этом Милорадович? Ну, конечно же, это был вариант запасной, раз с Константином не удалось. С бешеной скоростью тасовались карты, всё перемешалось. Генерал-губернатор Санкт-Петербурга, масоны, заговорщики, поэт Глинка. В день происшествия, расскажет он на допросе, был я в 9 часов у графа Милорадовича, от коего услышал, что вся гвардия присегнула и что всё спокойно. Потом пошёл пешком по проспекту и подходя к площади Дворцовой, услышал, что граф Милорадович ранен. Глинка здесь безбожно лукавит. А что он чёрт возьми делал в день происшествия у целого генерал-губернатора? Кофе пил, обсуждали светские новости. Да, они проводили срочные совещания. Милорадович играл какую-то свою сложнейшую игру, а Глинка имел к этому самое прямое отношение, судя по всему, более чем кто бы то ни было другой. Но игра эта была обрушена, иначе можно допустить, что и Милорадович мог так или иначе угодить под самые нехорошие подозрения, и мы бы не строили сегодня догадки, а знали бы куда больше. Но в Милорадовича, поехавшего увещевать мятежников, выстрелил декабрист Каховский. Рана была смертельна. На Дворцовой Глинка успел столкнуться с Рылеевым, тот стоял поодаль от выстроившегося каре, увидел Глинку и сказал разочарованно, Смотрите, что затеяли. Вышли на голую площадь и думают устоять. Есть ли тут толк? От чего-то рылееву не пришло в голову сказать это накануне всем собиравшимся у него заговорщикам. Оттуда Глинка поспешил к Милорадовичу и пробыл там до вечера. Тот пишут мемуаристы, называл его душа моя. И больше ничего особенного не сообщают. Но давайте снова зададимся вопросом. А чего там Глинка сидит у него? Он что, ему сват, брат? Милорадович разве был круглый сирота, что с ним и посидеть было никому, кроме бывшего адъютанта? О, нет. Глинке надо было срочно понять, как они будут распутывать те нити, что наплели. Какими словами объясняться, если дело дойдёт до расследования? О чём-то договорились? На другой день уже в пять утра, только задумайтесь, в пять утра. Даже и не спал, наверное. Снова поспешил к раненому генералу, но в живых его не застал. Все, Глинка теперь сам будешь отвечать за то, что вы тут нахитрили, накрутили вдвоем. Есть свидетельство, что последними словами Милорадовича были «Глинка невиновен». «Давайте в очередной раз зададимся вопросом». Больше Милорадовичу перед смертью было не о чем сказать. Он мог бы вспомнить Суворова или Наполеона, покойного государя-императора, любимую матушку, кого угодно, Господа Бога, наконец, а он про Глинку и его невиновность. О чем это свидетельствует? Да все о том же. Милорадович отлично осознавал, что втянул поэта и полковника в сложнейшую игру истинную. Я оставляю теперь его наедине с этой паутиной. После поражения восстания Глинку некоторое время не трогали вообще. Вызвали его в зимний дворец только под Новый год. Он был допрошен лично Николаем I. Ещё бы, государь помнил, кто у него принимал отречение в пользу Константина. Такие разговоры никому не передаверишь. Что ему сказал Глинка? Наверняка он уже придумал, как выпутать себя и не бросить тень на Милорадовича. Протокол той беседы, естественно, не ввёлся. Государь сделал вид, что поверил своему собеседнику. А какой у Николая был выход? Извлечь на всёобщее обозрение заговор Милорадовича, втянуть сюда брата Константина и спросить с него, знал ли он об этих планах. Кошмар же лучше даже не начинать. Но Глинка свою вину, конечно же, понимал. Надо было как-то и по возможности скорее загладить её. Сразу после разговора 30 декабря с подачей издателю Северные пчёлы влиятельного литератора, тоже, кстати, из поляков, Фаддея Булгарина, Глинка написал стихи в честь Николая. Сюжет Новый год и новый царь писал Булгарин. Ради бога, сделайте это. Такой царь стоит вдохновения поэта добродетельного. Ещё бы не сделать. Глинка и сам того желал всей душой. В новогоднем номере Северной пчелы появилась ода Глинки чувства русского при наступлении 1825 года. Какие на самом деле буревали его чувства, мы лишь догадываемся. думаем, Глинка предпочёл бы целые сутки туда-сюда ездить под Кортечью, по самой передовой, подмигивая французским пушкарям, чем всё это испытывать теперь. Глинка, впрочем, всё равно был арестован в мартовский день 1726 года, сидел он в конфетной лавке, пил чай. Его взяли, отвезли в крепость и заключили в каземат. К тому времени уже имелись показания Рылеева о своём куме, ничем в общем говоря, не подкреплённые. Я полагал его в числе главнейших членов общества и что ему, следовательно, все движения общества не безизвестны. Кроме того, против него свидетельствовал некто Григорий Перец, сын банкира, в своё время при посредстве Глинки пытавшийся попасть в масонскую ложу. и убеждавший его в необходимости использования ротшильдовских займов в России Глинку не удалось склонить ни к первому, ни ко второму. Перец, отмечает минералов, настолько упорствовал в своих показаниях, что даже в пылу же атажа предлагал подвергнуться пытке с условием, чтобы рядом пытали Глинку. Глинка отреагировал на всё это с неожиданным упорством и даже дерзостью, объявив на допросах все показания против него злоумышленной клеветой и пустословием. Мягкий и добрый человек, в отличие от подавляющего большинства декабристов, Глинка не дал никаких показаний, ухудшивших бы участь других людей или тем более втянувших бы в оборот следствие новых задержанных. Восведомлённый, как мы и догадываемся, о многом, он последовательно сводил всю декабристскую деятельность к просветительской работе и досужным беседам. Склонность к некоторому пафосу и сентиментальности, так свойственным Глинке, скрывали характер последовательный и устойчивый. На очередном допросе Глинка оригинальным образом изложил следственному комитету свои политические убеждения. Я представляю себе Россию как некую могучую жену, спокойно, вопреки всего почиющую. В головах у ней вместо подушки Кавказ, ногами плещет в Балтийское море. Правая рука её накинута на хребет Урала, а левая, распростёртая на Вислу, грозит перстом Европе. Я знаю, я уверен, что превращать древние течения вещей Есть то же, что совать персты в мельничное колесо. Персты отлетят, а колесо все идет своим ходом. Вот моя политическая вера. В Петропавловской крепости за время заключения он написал более сорока стихотворений, среди которых есть несколько замечательных. «А бедный узник за решеткой мечтал о божьих чудесах, он их читал, как почерк четкий». и на земле и в небесах луна на своде неба голубого реки в волнистом серебре на трубке в жёлтом янтаре и на штыке у часового повсюду свет лунный сияет там повсеместен свет иной который ярко позолощает железный жребий наш земной повсеместный свет Этот лунный свет на штыке, он покоя ему не давал. Именно в Петропавловской крепости будет создан первый вариант песни узника, другой на все времена удачи Глинки, тоже ставшей народной песней. Не слышно шума городского, в Заневских башнях тишина, и на штыке у часового горит полночная луна. уже покинув казематы, Глинка неоднократно возвращался, так или иначе, к тому сложному клубку чувств, стоит вспомнить сильнейшие стихотворения Ловителя. Его от сарканам и ножом в краю мне страннику чужом, ползая с гибестым ужом, мне путь широкий из земли, меня как птицу стерегли. Страна полна, а мне хулы куют при кликах кандалы и ставят с яствами столы, чтоб пировать промеж собой «Мою погибель, мой убой». Столы с яствами, которые ставят под звук кандальный, чтобы праздновать убой, все это действует. Здесь до ныне слышны и мука, и ужас. Так или иначе, Глинка осужден не был. Его выпустили на волю 4 июля, После 3 месяцев заключения вернули Шпагу. Предсмертные слова Милорадовича так или иначе были услышаны. Если не государем, то проведением. Комендант Петропавловский расцеловал его и поздравил со свободою. Однако вслед за этим Глинка был снова вызван в Зимний дворец, после чего поэта царским указом уволили в отставку. и сослали в Петрозаводск. О Петрозаводске Глинка вскоре напишет, что городом он может считаться разве по самозванству, да еще губернским. Жил он там под надзором, и, забегая вперед, сообщим, слежка за Глинкой продолжалась 20 лет. Не то чтобы наследствия не поверили его отпирательствам, тут другое. Новый император – Видел, что этот хрупкий, скромный и боголюбивый, маложавый мужчина при иных обстоятельствах мог находиться на таких вершинах заговора, куда никакой Релеев никогда бы не добрался. Просто всё сложилось иначе. Полную картину мог бы дать Милорадович, но не судьба. Работал Глинка советником малонецкого губернского правления. Двухкомнатная квартирка с портретом баснописца Крылова на стене. Иван Андреевич в своё время отстрил по поводу религиозных стихов Глинки. Наш Фёдор Николаевич с богом на коротке за понебрата, но Глинка об этом не знал. Да и если бы знал, портрета не снял бы, он не был обидчив. В конце концов Пушкин пошёл ещё дальше, как-то раз езвительно по тому же поводу назвав Глинку божьей коровкой. Так полковник Глинка стал сугубо гражданским человеком, получив чин коллежского советника. Карьера его поломалась, но с другой стороны, у иных обрушилась жизнь. Да и в общем говоря, судьба Фёдор Николаевич вовсе не шла к закату, как могло бы показаться. Постепенно новые стихи его начали выходить в петербургской и московской периодике. Глинка сошёлся с местным губернатором. нравы тогда, не в пример нынешним, были вполне себе свободные. Российские чиновники повсеместно принимали у себя не только сыльных, но даже и катаржанов из числа декабристов. Более того, вскоре Глинка был приглашён на должность советника губернатора. Душу отводил, изучая фольклор Карелии. занимался переложением псалмов на язык поэтический. Его отношение к русской государственности видоизменяется в сторону все более консервативную. В одном из писем друзьям Глинка рассказывает, что у него два портрета государя и что он его любит как человека с ясным умом, с превосходной душою. Впрочем, биограф Глинке рассказывает, Павел Николаев оризонно предположил, что трюк с признанием в любви к государю Глинка проделывала осмысленно, ведь писал он об этом Ивановскому, служившему в канцелярии военного министерства, где всю корреспонденцию просматривала цензура. Это ли подействовало или заступничество друзей? Но в декабре 1729 года Глинке личным соизволением государя Николая I разрешили перебраться в Тверь, где он и оказался весной следующего года. Путешествуя по Тверской губернии и случайно приметив древние рисунки на камнях, Глинков всерьёз увлёкся археологией. Вскоре он обнаружит останки мамонта и несколько мест древнейших поселений. В Твери Глинка наконец женится на Авдотье Павловне Кутузовой. Жена много читала, играла на арфе и на рояле, сочиняла стихи, Шиллера переводила. Ровно о такой, наверное, ему и мечталось. А то, что ему было уже 46, а ей 38, ну так ничего, не пришлось тратить время на юношеские страсти. К тому же Глинка всю жизнь проживший весьма скромно, Наконец получил материальную независимость. Жена была наследницей двух богатых имений. В 1734 году ему позволили выйти в отставку, и он стал свободен от службы. На редкость благой финал многочисленных тревогнений, походов, заговоров, казематов, ссылки и прочих перетрясок. Фёдор Николаевич и Авдотья Павловна перебираются в Москву. живут в своём домике близ Сухаревской площади. У них свой, как это называется, салон. Замечательные гости. Заходит Пётр Чаадаев, ведутся умнейшие разговоры. Глинка и его жена принимают участие в открытии Московского комитета для презрения просящих милостыню. Авдотья Павловна выступает попечительницей 90 бедных московских семей. В 1837 году Глинка опубликовал статью "Мои заметки о признаках древнего быта и камнях, найденных в Тверской Карелии в Бежецком уезде". За неё он получит премию географического общества. В археологических изысканиях, утверждает биограф Павел Николаев, Глинка открыл культуру Верхневолжского неолита, конец каменного века. И сделал это на 10 лет раньше Буше де Перта, который считается основателем учения о каменном веке. Он предвосхитил вывод Буше де Перта об одновременном существовании человека и ряда вымерших животных, например, мамонта. Казалось бы, религиозные искания, научная работа, переход в года седые и степенный возраст Умиротворённая жизнь, всё это должно было как-то смирить патриотический и как это порой называется, милитаристский пыл Глинки, давно расставшегося со шпагой. Но нет. Что-то осталось в нём совершенно неизменным. В первую очередь, спокойное знание стоять за интересы отечества с оружием в руках ровно то занятие, что делает тебя и гражданином, и достойным сыном своей земли